Нежели вопрос об одном только государственно-историческом споре. Это и спор двух глубоко самобытных национальных культур и религий. Словом, в конечном счёте, это отражение на почве славянской общности спора востока и запада. Спор этот невозможно решить военным или даже чисто политическим путём.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 в открытую ничем не защищённую мишень, в которую били кому только не лень, как будто обнаружили наконец главного врага, виновника всех бед. Выступление было сочтено антипатриотическим, полонофильским, якобы утверждавшим превосходство польской культуры. Расценивалось как скрытая поддержка восстания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 Руководители Времени уподобились бандитам с большой дороги, которые наносят удары с маской на лице. Прошёл слух, статья имевшая под собой реальную почву, будто статья во Времени вызвала восторг поляков, и её будто бы собираются переводить на запать. Александр II по докладу министра внутренних дел Валуева отдал распоряжение запретить издание журнала Время за вредное направление. И в частности, за публикацию в статье Роковой вопрос неприличного и даже возмутительного содержания прямо наперекор всем действиям правительства. Словом, под кем лёд трещит, а под нами ломится. Достоевский как мог пытался защитить прежде всего патриотическую направленность журнала от огалтелых обвинений. Подготовил резкий ответ к отколу, но цензура не пропустила его. Мистер Стим он ругал Истрахова за его излишнюю деликатность, уклончивость, ведь его тую нечёткость в изложении серьёзных и сложных мыслей, что и дало повод для любых самых фантастических её истолкований. Домается, наиболее объективная оценка принадлежит Герцену, отметившему, что журнал Время, редактируемый выдающимся писателем Достоевским,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 бросился в Москву к Откову, пытался объясниться с Валуевым, чтобы по крайней мере снять обвинение хотя бы непосредственно с редакторов журнала. Тяжёлые дни переживал Достоевский. После ежедневной журнальной рехарадки вдруг какой-то провал, пустота. Набеду не роптал, затем и бьют, чтоб больно было, но остаться без дела, без денег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 Одни только ходики теперь и отсчитывали её время. Доводили её до истерики шаги мужа ночью в часы бессонницы по кабинет. И тогда, в который раз, он выслушивал, зажав ладонями до боли виски, её болезненно фантастические откровения. И не любила-то она его никогда. И неужели ж он действительно возомнил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 А он не любит, потому что она противна ему, и правильно. Кто же станет любить чехоточную? И, о, она знает, он и его родственники и друзья только и ждут, когда она умрёт наконец. И затем всё прокручивалось сначала, пока обессиленная, всхлипывая и повизгивая, она наконец не затихала и, кажется, засыпала. Курил, уставившись долгим взглядом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 грешным счастьем, но оно всё-таки даёт ему ощущение жизни, какого-то света в дальнем окне. Больно за то, что он вынужден таиться, будто воровать это счастье у неё, больной, обречённой, Марии Дмитриевны, его Маш. Но теперь он знал это наверное, он не в силах уже ничего изменить. Сначала он ещё пытался перенести не растраченную на нерождённых им детей любовь на пашу понимал не сладка ему без отца прибольной психически невронавершённой матери, но всё и с ней сознавал близости не то чтобы родственной, но и дружеской нет и не предвидится. Парню уже 17 лет, никаких серьёзных интересов, фотоват, пошловат даже, но самомнение, как у наследного принца. Семьи не получилось.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 А единственные движущие им силы страдание и надежда настолько ему сродни, что никакие повороты и неожиданности уже не способны ничего изменить в его собственной обречённость. Оставалось одно работа. Друзья просили его рассказать о своих впечатлениях от Европы. А ещё бы лучше и написать для времени Написать, конечно, нужно, и даже непременно, только вот о каких впечатлениях? О красотах архитектуры, о парижских бульварах, лондонских кварталах, о Рейне, Женевском озере. Да кому же из нас русских эта Европа неизвестна, куда лучше, чем Россия? Но был он и в Берлине, и в Дрездене, и в Визбадене, и в Баден-Бадене, и в Кёльне, был в Париже и в Лондоне, в Женеве и во Флоренции.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 которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Ведь не нянькиши мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было бы Арины Родионны, няньки Пушкина, то, может быть, и не было бы у нас Пушкина, ведь это вздор. Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитывать во Франции. Ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина?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 Неужели же нечего? Пусть всё вокруг нас и теперь ещё не очень красиво. Зато сами мы до того прекрасны, до того цивилизованны, до того европейцы, что даже народу сташнило на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает. А ведь это как хотите прогресс. Зато как же мы теперь самоуверенны. как свысока решаем вопросы. Да ещё какие вопросы-то? Почвы нет, народа нет. Национальность это только простая система податей, душа, выщечок, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общи человека всемирного гомункула, стоит только приложить плоды европейской цивилизации, да прочесть две-три книжки. Но что же это всё о нас, да о нас? Не лучше ли всё-таки о самой европейской цивилизации, о плодах её, не теоретических, а самых что ни на есть реальных? Ну что ж, извольте. Во всей Европе идёт упорная, глухая и уже застарелая борьба. Борьба насмерть общезападного, личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе.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 Всё это в себе заключает. Мелодрама не умрёт, пока мист жив буржуа. Но ну, а как же свобода, равенство, братство, провозглашённые Французской революцией? Неужто и здесь никаких уроков для нас? От чего же? Уроки, конечно, есть и серьёзные. Лозунги прекрасные, но революция это буржуазная а потому и плоды её соответствующие. Свобода? Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать всё, что угодно, в пределах закона. Когда можно делать всё, что угодно, когда имеешь миллион. Даёт ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона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 Главный признак величайшего развития личности, высочайшего её могущества, высочайшей свободы собственной воли способность к вполне сознательному, никем не принуждённому самопожертвованию всего себя в пользу всех. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костёр можно только сделать при самом сильном развитии личности.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 при совершенно других условиях, в чем западные государства, ценами началами в быте, должен переживать европейский изыды, и это знаю очень хорошо к чему они ведут. Концы и начала недавно появились в Колокале. Достоевский вполне разделял взгляды, высказанные здесь Герценом. Поездка в Европу ещё более укрепила его отношение к буржуазной цивилизации. Ладно, идеалы идеалами Но ведь не станешь же оспаривать тот факт, что в промышленном, экономическом отношении Европа далеко ушла от России. До того далеко, что английские журналы, как о само собой разумеющемся, называют Россию аграрным придатком передовой Англии. О том же толкуют и влиятельные французские журналы. Да о чём говорить? Были в Лондоне, стало бы видеть же всемирную выставку, этот хрустальный дворец